Глава 13. Переходим в нападение. В то время, когда Джен была на третьей ступени и пребывала в шоке от происходящего в кабинете воспитателя, Лана все еще страдала от своего ответа, который дала Владу. Осознание, что на его приглашение она ответила отказом, пришло только на следующее утро, после разрыва мысленной связи с Сашей. Все последующие дни девушка просидела в комнате, жалуясь подругам на свою судьбу. Вскоре стихии перестали появляться днем в комнате, чтобы не видеться с Покровской. На третий день своих терзаний Лана поняла, что ее все избегают, и пошла жаловаться Саше, который тоже пропал из поля зрения. В комнате Трезубца она никого не нашла и спустилась вниз. В столовой Белянина тоже не оказалось По коридору без дела прогуливались девушки, хищно оглядываясь. Когда Лана снова собралась отправиться в свою комнату, кто-то дернул ее за кофту и затянул за угол. — Садись, — приказал голос за спиной. Лана подчинилась, и ее затащили за огромный куст в горшке. Рядом с ней сидел бледный мастер. «Я как раз тебя искала. Где ты пропадаешь?» – спросила Лана, отбрасывая в сторону зеленые ветки, которые лезли в лицо. «В основном здесь нравится». Лана снова оглядела зеленый куст и Сашу в грязной рубашке с растрепанными волосами. И что ты тут делаешь? Почему не заходишь? Издеваешься? Я поесть спокойно не могу. А ты удивляешься, почему я не захожу на женскую половину? Лана выглянула из-за куста. В коридоре все еще толпились девушки. Она снова перевела взгляд на запуганного Белянина. Они тебя тут поджидают? Да. Дима успел смыться, Рома успасла Фера, а я здесь уже полчаса сижу. У меня спина и ноги болят, я больше не разогнусь. — Ладно, пошли, — скомандовала Покровская, вытаскивая его из-за куста. Тут же начались виск и перешептывание. Саша упирался, но потом вышел, хромая и постанывая. Покровская потянула его в сторону лифтов, держа за руку. Не успели они дойти, как к ним подлетела ярко накрашенная блондинка. «Мастер, привет!» – улыбнулась она. Саша состроил ей гримасу и, схватив Лану за обе руки, поставил перед собой, словно обороняясь. «Я Света! Помнишь, я у вас на первом курсе лекцию читала?» Белянин закивал. Лана оглядела девушку. Пятый курс, не меньше. «Я принесла тебе конфеты». «Здорово!» Чуть не умер от счастья Саша, тыкая Лану в спину. «Возьми коробку». Покровская приняла подарок, улыбаясь. Девушка поморщилась от того, что конфеты пришлось отдать Лане. «Саша, а я Аня. Мы вместе сидели как-то раз на практике по...» «А я Лена, ты расписался на моем выпуске газеты!» «Привет, я Алиса. Я обожаю твою игру!» «Диана, я была на всех твоих тренировках, а на чемпионате ты играл сказочно!» «Тебе так идет, Синий, я Марина!» Белянин затащил Лану в лифт. Покровская, заметив, что девушки последовали за ними, с помощью силы отгородилась от их попыток зайти внутрь. Когда двери закрылись, и они остались наедине, Саша со стоном сполз по стене. — Ненавижу это время года. В том году было не так. Конечно, неспокойно, но их, по крайней мере, было не так много. — Это же хорошо, — возразила Лана, открывая коробку конфет. — Вон и сладости дарят. Девушка взяла один из шоколадных шариков. Саша, обмотав вокруг ладони рубашку, отобрал у нее коробку вместе с конфетой из рук. — С ума сошла? — Это же я хочу спросить и у тебя, — хмыкнула девушка, наблюдая за тем, как он обмотанными подолом рубашки руками осторожно закрывает коробку. — Это же наверняка трава! «В прошлый раз я такую конфетку подержал в руках после нашей победы в чемпионате. Дима меня потом по врачам месяц таскал, чтобы я в себя пришел. Нам еще сказали, что повезло, потому что Рома вовремя выбил ее у меня из рук, и я не успел съесть, иначе я бы сейчас страдал от любви». «Вау! Любовные зелья ведь запрещены!» «А ты им это скажи!» – пробурчал Саша – отдавая Лане коробку. «А мне это не опасно?» «Ну, ты ведь ее уже в руках держала. Потом просто сожги, и все будет отлично», — сказал он. Покровская с опаской двумя пальцами взяла коробку. «А зачем ты меня искала?» «Я думала, ты меня игнорируешь. Мне надо посоветоваться с тобой насчет Влада». Саша закашлялся от ее слов. Лифт открылся на восьмом этаже. «Знаешь, я не советчик в этом вопросе. Пока!» «Саша!» – выкрикнула Лана, но Белянин уже бежал в свою комнату. Когда Покровская подошла к комнате бунтарщиц, то замерла, не зная, что делать. Идти вперед или спрятаться где-нибудь. Около комнаты стояли Рома с Ферой, и весело смеялись, держась за руки. Лана начала отступать назад, когда увидела, что за углом коридора на полу сидит лиса, обложенная со всех сторон пустыми коробками. Девушка жевала очередную конфету с кислым выражением лица, изредка выглядывая из-за угла и поглядывая на счастливую парочку. Заметив Лану, Лиса подозвала ее к себе. — Тебе тоже противно? — спросила она, хлопая по полу рядом с собой. — Садись рядышком. Будем наблюдать за этим кошмаром вместе. Они так приторно-сладко улыбаются друг другу уже минут десять и никак не могут расстаться. — доложила она, отбирая у Покровской коробку конфет. Девушка в последний момент ее перехватила. «Он, наверное, ее на Новый год приглашает», – пожала плечами Лана. «Они, в принципе, неплохо смотрятся вместе». «Лана, брось, он ей совсем не нравится», – уверенно заявила Лиса, доставая из сумки десятую коробку конфет. «Ты знаешь, в наземном мире такой вкусный шоколад! Пальчики оближешь, угощайся!» Лиса, а тебе немного? В самый раз. Новый год — сладкое время года. Парни почему-то решили, что чем больше подарят мне подарков, тем быстрее я соглашусь с одним из них идти на вечер. Ты еще ни с кем не договорилась? Я вот сейчас как раз размышляю, какой цвет волос больше подойдет к моему платью. Как думаешь, высокий блондин или среднего роста брюнет? Лиса выглянула из-за угла, пронаблюдала еще серию хихиканий, скривилась и заключила: Высокий блондин в белом костюме с галстуком О, они расстались тише идет. Лиса раскидала коробки в стороны и, как только счастливый Рома показался рядом, выбросила ногу вперед. Тот естественно не заметил и споткнулся. Но устоял, и Лиса разочарованно простонала. «Да что же сегодня за день такой!» Воскликнула она, ударив по полу кулаком. «Отличный день!» Радостно отозвался Рома. Лиса подобрала свою сумочку и со злостью швырнула ее в его спину. Он снова остановился, подобрал ее и бросился бежать. Лицо лисы перекосилось, а потом она подскочила и побежала за ним в догонку. Ключ! Ключ! Мой ключ! — Мой ключ! — поправил ее Рома, когда дверь лифта закрылась перед ее носом. После расставания с Ромой Фера открыла дверь комнаты и застыла на пороге. От смятения которые ее привели слова Легкова, слишком радостно ей улыбающегося и никак не желающего ее отпускать, она не сразу сообразила, что бунтарщицы не остановили ее на пороге, как случалось уже месяц. Девушка снова вышла в коридор и рассмотрела дверь с обеих сторон. Женщин не было. Заметив приближающихся Лану и Лису, Фера осталась в коридоре в ожидании. Лана уже закатывала рукав, а Лиса, бормоча что-то себе под нос, тащила яркие коробки. «Что за...» – удивленно остановилась Покровская, рассматривая свою руку. Фера и Лиса тоже закатали рукава. Шрамов не было. «Что это значит?» пробормотала Аквилёва, заходя в комнату. Лиса закрыла за собой дверь и свалила коробки около неё. — Тут письмо. — Четыре стихии. Ваши задания подходят к концу. Вы признали себя защитницами, и первого числа комната откроет вам свою тайну. Пока же мы возвращаем вам все что было отнято, бунтарщицы. «Всё?» «Нет, нет!» – закричала Лиса, бросаясь в спальню и перепрыгивая на ходу через Диану. Кошка зашипела на хозяйку, выгнув спину. Белянина открыла шкаф и вместо роскошных платьев комнаты увидела свою старую одежду, которая сейчас казалась совершенно безвкусной. Девушка от отчаяния взвыла. «Ищи плюсы. Уродского шрама как не бывало», — приободрила ее Фера, подбегая к окну, в стекло которого бился Флор. «Отстань от меня!» — крикнула Лиса, запираясь в ванной с поднятой на руки Дианы. «Что с ней? Тебя ведь Рома на вечер сейчас приглашал?» — спросила Лана. Она сидела на полу, куда опустилась, заметив Макса на ковре, и гладила волка, который положил ей морду на колени. Фера безразлично пожала плечами. Три дня до Нового года После ужина девушки сидели в комнате и уже в который раз мерили свои платья. Теории от комнаты больше не предвиделось. А практические задания никак не могли сравниться с тем, что им уже пришлось пережить. Кроме того, и они скоро закончатся, и им откроется секрет комнаты, честь узнать которой отведена немногим. «Дима говорил бабушку на целую неделю переехать в дом Влада. Она будет там справлять Новый год и потом останется погостить», – доложила Лана. Так что все просто отлично. Поместье наше на все каникулы. После того, как проснемся первого числа, можно сразу отправляться во второй мир. — Ты же вроде с Владом куда-то собиралась. — Мы договорились, что проведаем бабушек и второго числа присоединимся к вам, — кивнула Покровская. — Я сегодня с ним после обеда разговаривала. Он вроде не злится на меня. Так что я подумываю извиниться и позвать его сама. — Отлично! Буду все выходные зажигать с единственным наследником! — хмыкнула Лиса. — У меня есть шанс? Он придет не один, с друзьями. Дима сказал, что их будет пятеро. — Это не беда, лишь бы подружку не привел. У Лисы зазвонил телефон, и она отвлеклась от разговора. Сегодня Рома вернул ей сумочку. Естественно, без ключа. Но зато с сюрпризом. Все вещи были склеены. И сейчас Белянина как раз занималась тем, что расклеивала их. «Алло! Здравствуйте!» «Да! Хорошо, сейчас будем!» Кивнула Лиса, откладывая телефон с приклеенной к нему ручкой в сторону. «Татьяна Витальевна!» Зовет нас к себе. Сказала, что это срочно». Через десять минут девушки входили в приемную директрисы. Здесь все было так же, как и в прошлый раз. Персиковые стены, мягкие диванчики, низенький стол и темнов с ноутбуком на коленях в приемной. — Ты что здесь делаешь? — накинулась на него Джен. — Ты же обещал, что больше не будешь ее контролировать. Андрей оторвался от экрана и удивленно посмотрел на Струницкую. «Так я вроде и не берусь за старое», – пожал он плечами. «Я же с этой стороны дверь, а не стой. Просто здесь интернет лучше ловит, да и спокойнее. В училище настоящий хаос». Джен прищурилась. «Если девушки не давали прохода отрезубцу, то, скорее всего...» И Андрея не минула такая же судьба. А здесь действительно было спокойно. «Как думаешь, он врет?» – спросила Лиса, заходя следом за Джен в кабинет. «Кто его знает?» – вздохнула Струницкая. «Это же Темнов». Татьяна Витальевна вызвала девушек, потому что ей приказали проверить первую ступень под училищем. Поступило сообщение, что там скрывается демон. А так как все защитники были заняты в преддверии Нового года, свободных рук не хватало. А стихии ведь как раз уже окончили обучение. «Посмотрите, что там происходит, и возвращайтесь. Скорее всего, кто-то пошутил», — сказала директриса. Девушкам ничего не оставалось, кроме как согласиться. И теперь они шли к краю территории училища, по пути надевая браслеты для полетов на руки и ноги. — Там же лес и снег, — в ужасе стонала Лиса, — и там никто не чистит дорожки. — Вот именно, почему мы все время крайние. Я еще с Владом хотела поговорить, — поддержала ее Лана. — Давайте все быстро сделаем и поскорее вернемся предложила Джен и спрыгнула с обрыва первая. Лиса тяжело вздохнула, и стихии последовали примеру Струницкой. Однако прочесать такую большую территорию по снегу в лесу оказалось нелегко. Идти было невозможно, поэтому стихии летали среди деревьев, к тому же успело стемнеть и девушки использовали заранее взятые с собой фонарики. В конце концов, они разделились, а чтобы не потеряться, их всех на связи мысленно все время поддерживала Лана. «Ничего здесь нет, возвращаемся», — через два часа поисков сказала Лиса. Джен на другом конце леса поежилась от холода. Плащ защитницы хоть и выглядел Классно. И при драке не мешал, но грел плохо. «У меня тоже пусто», — отчиталась Струницкая, рассматривая ровную белую землю и ветки деревьев. «Пусто», — подтвердила Лана с третьего конца леса. У нее в руках была карта, и сейчас она, как раз расположившись на одной из веток, изучала ее. Повисло молчание. Покровская удивленно поморщилась и отыскала сознание Феры. «Фера, у тебя как?» – спросила Джен, тоже почувствовав неладное. Она подключена к связи, но почему-то молчит. Даже обычных картинок не возникает, когда человек мыслит. Отчиталась Лана, и этим обеспокоила еще Илису. Лису. «Встретимся на ее участке!» Через 15 минут Покровская подлетела к подругам. Те уже начали поиски на небольшом расстоянии друг от друга, прочесывая лес по воздуху. По снегу ползали круги света от фонариков. «Лана, ты не можешь ее почувствовать?» – спросила Джен, подлетая ближе. Если бы она думала, можно было бы попытаться, но она молчит. «И что это может означать?» Закричала Лиса с другого конца. Лана ненадолго задумалась. «Я еще с таким не сталкивалась, но Саша как-то раз предположил, что это может быть, если человек без сознания или мертв». «Будем надеяться, что без сознания. Врезалась в дерево, например», – пожала плечами Джен. «Она бы уже давно исцелилась», – не согласилась Лиса. Девушки снова принялись за поиски. Прошло еще 10 минут, а результата пока не было. В голове у всех творился бардак, связанный с волнениями за подругу, поэтому вскоре Джен попросила Лану разъединить связь, чтобы с ними не приключилось того же, что не так давно с Покровской и Беляниным. Лана направила фонарик на одно из деревьев, и прищурилась, чтобы рассмотреть странную кучу на ветках. Для гнезда слишком большая. «Она здесь!» В то же время раздался крик лисы, а потом и сама Лана почувствовала боль в плече и начала снижаться не в силах справиться с полетом. Она упала на дерево и стукнулась головой о ветку, расцарапала лицо и провалилась в сугроб. Джен разрывалась, не зная, куда мчаться в первую очередь. С одной стороны кричала Лиса, с другой Лана. В конце концов, она выбрала ближайшее направление и подлетела к Беляниной, которая лежа на снегу, держалась за копье, пронзившее ее тело. О, боже!-задохнулась Джен от ужаса, подлетая. Это сделал кто-то... «Кто знал, что нас сюда пошлют?» — Прохрипела Белянина, часто моргая для того, чтобы не потерять сознание. Она трясущимися руками расстегнула один из карманов и достала оттуда пенал с зельями. «Сначала вывели Феру, а потом сразу напали на нас с Ланой». «Молчи, что мне делать?» — спросила Джен, когда Лиса вытащила из спинала три пузырька. Один из них сразу выпила. — Вытаскивай эту штуку, я потеряю сознание от боли, если сразу не умру. Если повезет, заставь меня проглотить это. Она указала на зеленый пузырек. — Потом расстегни куртку, края раны, смажь этим и Стени их!» Джен кивнула и встала, принимая устойчивую позу. Она не представляла, как ей удастся вытащить из лисы копье, которое проткнуло ее насквозь. «Быстрее! Я, между прочим, умираю!» Джен схватила древко и потянула. Лиса закричала и потеряла сознание. Из уголка губ выступила кровь, копье нисколько не сдвинулось. Струницкая бессильно зашипела, снова дергая его со всей силы. Оно вошло в спину Беляниной, но не вышло снаружи. А потом Струницкая услышала свист, и ее спину обдала огнем. Девушка закричала, падая в снег, и туша спину. Из-за деревьев вышла темноволосая женщина в белом костюме. Ее руки горели. Она вскинула руки, и Струницкая, как игрушка, со всей силы ударилась о дерево. Когда она пришла в себя, женщина перестреливалась с Ланой, которая зажимала одной рукой плечо, а раненой старалась держать оружие. Лиса истекала кровью на снегу. «Прикрой меня!» — попросила Джен, подбегая к Беляниной. Вряд ли Покровская услышала, потому что в нее снова попала пуля, теперь уже она угодила в ногу. Лана зашипела и присела, хватаясь за рану. Боль стремительно распространялась по телу. Перед глазами помутнела, и последнее, что увидела девушка — это то, что в нее попала не пуля, а а длинный шип толщиной с палец. Джен снова дернула древко и наконечник наконец вышел из тела. Она наклонила голову лисы вперед и залила ей в рот зелье, зажала рот и нос. Белянина сделала слабый глоток, а потом Джен почувствовала головокружение. Она подняла голову, и в вихре деревьев увидела женщину с поднятыми руками. Струницкая упала на землю и закатила глаза. Демоница осторожно опустила руки и подошла к обездвиженному телу. Джен еле-еле, но еще была в сознании, когда она присела рядом. Струницкая кончиками пальцев нащупала пистолет, и, собирая всю свою волю в кулак, старалась восстановить свое тело, используя силу Феры. Вообще это ей еще ни разу не удавалось, но в этот раз она смогла довести себя до того, что взяла пистолет и осторожно вытащила его. Девушка с трудом нажала на спуск, и женщина, прощупывающая сейчас пульс Лисы, Два раза вздрогнула и завалилась на бок. Сразу наваждение, которое демоница навела на Джен, спало. Струницкая оттащила тело в сторону и обработала рану лисы, как та говорила. Белянина открыла глаза тогда, когда Джен осматривала раны Ланы. Шип она вытащила и сейчас изучала плечо. Нагнулась над телом и заметила, что что-то не так. Лиса закашлялась и с трудом села. Кровь еще сочилась, и Белянина принялась рыться в аптечке в поисках бинта, когда услышала, как Джен со всей силы ударила Лану по щеке. «Что ты делаешь?» – прохрипела Белянина. Джен, сидевшая к ней спиной, подпрыгнула от неожиданности и обернулась. «Она не дышит!» Лиса в ужасе округлила глаза и отбросила бинт в сторону. Натянув на рану остатки кофты, она с трудом подползла к Джен. Струницкая тем временем оттащила лану от дерева и положила ее на снег. «Господи, она холодная!» В истерике пропищала Джен. «У тебя в рюкзаке должен быть плед-грелка!» прохрипела Лиса, склонившись над Ланой. Покровская дышала, хоть и еле заметно. Джен укрыла подругу и начала реветь. «Где у нее раны?» «На плече и в ноге вот это было!» Сквозь слезы выдавила Джен, передавая Лисе вытащенный шип. Лиса подтянула к себе фонарик и рассмотрела длинную палку с заостренным концом на свету. «Он может быть отравлен», — предположила она. Белянина схватилась за пояс и достала небольшой кинжал, разрезала штанину Ланы и осмотрела рану. В том, что она заражена, теперь не осталось сомнения. От небольшой точки... На белой коже расползалась синий-черная паутина. Лиса достала из своей сумки мазь и передала ее Джен. — Нужно готовить противоядие, а для этого надо подняться в комнату у бунтарщиц. — Нам еще феру искать! — нахмурилась Струницкая, откручивая крышку. — Учись, пока я жива! — хмыкнула Лиса, падая на землю. Она откашлялась и заорала. Джен подскочила на месте, удивленно озираясь. — Что ты делаешь? Нас никто не услышит. — Неужели? — спросила Лиса и с удвоенной силой заорала. — Спасите! Помогите! Рома! Спасите! Легков! Хлоп! Рядом с ними появился Легков с рюкзаком на плече. Он удивленно огляделся. «Снова?» – в ужасе спросил он пустоту. «Иди сюда!» – скомандовала Лиса, вытаскивая из сумки жгут и затягивая его на ноге Ланы. Она закашлялась и сплюнула в снег кровь. Легков в ужасе присел рядом. «Это яд!» «Противоядие умеешь готовить?» – спросила она, передавая ему шип. «Нет, нужно противоядие против сил, а это пятый курс», – испуганно ответил Рома, рассматривая ногу Ланы. «Значит, иди в комнату бунтарщиц. Там найдешь у меня в тумбочке книгу противоядия. Положи на обложку вот это, и она сразу раскроется на нужном рецепте. Начинай готовить». Прохрипела лиса, снова стирая кровь и передавая ему шип. Дрожащими пальцами она сняла свои браслеты и протянула их Легкову, который закутывал Лану в плед. «Что с тобой?» – спросил он, подозрительно косясь в сторону лисы. Белянина ничего не ответила, с трудом оставаясь в сознании. Джен тем временем протянула Роми ключ от комнаты. Тот попытался скрыть злорадную улыбку, сжимая его в кулаке. — Даже не думай! — пробормотала лиса, падая в снег лицом. Струницкая перевернула ее и снова осмотрела рану. Та опять сильно кровоточила. Легков тихо присвистнул и, подобрав брошенную аптечку, достал оттуда бинт и спирт, обработал рану и залил в рот лисы очередное зелье, которое вытащил из пенала белянины. — С ней все будет в порядке. Ей нужно время, чтобы прийти в себя. Она уже выпила достаточно зелий для восстановления, — сказал он, снимая куртку и укутывая в нее Белянину. Лиса еле заметно пошевелилась. «Где Фера?» «Без понятия. Сейчас буду ее искать». «Лиса может некоторое время здесь полежать, только недолго. Я отнесу Лану наверх, оставлю ее на Лиану и вернусь, если получится. А пока пошлю вам Сашу с Димой». Рома огляделся. «Кстати, где мы?» «Под училищем. Лети в ту сторону, и скоро наткнешься на трещину». Джен указала направление. Рома еще раз осмотрел лису, бросил подозрительный взгляд на тело демоницы, поднял Лану на руки и взлетел. Следом за ним последовала и Джен, направляясь туда, где слышала голос Покровской, когда та нашла Аквилеву. Лиса проснулась от звуков хрустящего под ногами снега. Холодный ветер пробирался под куртку, ноги замерзли и не двигались, щеки покалывало. На животе было мокрое пятно, из-за которого становилось еще холоднее. Боль пронзала каждый сантиметр тела. Во рту неприятный привкус в крови, в ушах звенит. Кто-то присел около нее, и девушка открыла глаза. Блеснула сталь, и Лиса в последний момент вскинула руки, пытаясь поймать кинжал, направленный на ее грудь. Над ней склонилась все та же темноволосая женщина. Сил противостоять натиску демоницы не было, и с каждой секундой лезвие неотвратимо придвигалось все ближе и ближе. Лиса в панике подняла глаза к небу, запрокидывая голову, и увидела две приближающиеся фигуры. Она почувствовала холод лезвия как раз тогда, когда в демоницу воткнулось три арбалетных дрота. Она словно и не заметила их, продолжая наваливаться на лезвие. Лиса захрипела, ослабляя хватку. «Стреляй в голову!» выкрикнул голос брата. В следующую секунду женщина отскочила в сторону и арбалетный дрот воткнулся Лисе в грудь. Девушка закатила глаза. Саша и Дима летели на предельной скорости и все равно не успели. Женщина отскочила в сторону от тела девушки и, не обращая внимания на пронзающие ее тело дроты, испарилась в воздухе. Парни приземлились около Лисы и кинулись к ней. — Нет! Нет! — Саша схватил сестру за куртку и приподнял над землей. Дима достал из воздуха несколько одеял и аптечку. — Проверь пульс, — скомандовал он доставая из воздуха свой телефон. Он набрал номер легкого и перевел на громкую связь. «Есть!» – облегченно выдохнул Белянин, поднимая Лису и перекладывая со снега на одеяло. «Ровный! Как такое возможно?» Дима взмахнул рукой, и они оказались в палатке, защищающей от ветра. «Ромка же сказал, что она чем-то напилась под завязку, так что ей повезло», — выдохнул он, снимая с девушки куртку Легкова и кофту. «Алло!» — послышалось из телефона. «Что там у вас?» «На Лису снова напали! Ее наследник подстрелил!» — прошипел Белянин. Дима одарил его красноречивым взглядом и объяснил Роме все, что произошло. Получив инструкции по лечению от легкого он принялся за оказание первой помощи, вытаскивая лекарства из воздуха и аптечки попеременно. «Джен уже здесь», — сказал голос Ромы. «Я вылетаю к вам». «Не надо, мы уже все. Скоро сами прилетим». «Фера вылечит Лису?» «Нет, она сама на последнем издыхании. Ее сейчас Лиана осматривает». Когда Дима и Саша внесли в комнату полузамерзшее, окровавленное тело лисы, Рома поил Лану противоядием. Жгут с ноги был убран, а дыхание девушки восстановилось. Лена таким же зельем лечила Феру. — Что с ней? — спросила Лиана, подлетая к Белянину и Покровскому которые вносили Лису в комнату на носилках, чтобы не тревожить ее раны. Зайцева осмотрела Белянину, когда парни положили ее на кровать. «Ее надо в больницу! Да их всех надо в больницу!» – пропищала она. «Надо просто привести Феру в чувство». Та пришла в себя только к десяти часам вечера. Лана с перебинтованным плечом спала, Лиана осматривала спину Джен, обрабатывая ее ожоги. А Рома с Сашей следили за еле заметным дыханием лисы. Фера вылечила ее Илану с Джен. Итак, объясняйтесь, хмуро велел Дима. Татьяна Витальевна попросила нас посмотреть, все ли в порядке под училищем. Мы отправились выяснить. «Но не смогли ничего найти и уже собирались возвращаться, когда на нас напали», — рассказала Лана. «Кстати, надо позвонить на третью ступень», — простонала Джен, вытаскивая из сумки телефон. Она вышла в коридор и набрала номер. После нескольких сигналов ей ответила женщина и визгливым голосом спросила, в чем дело». Андрей заканчивал реферат на тему специфика поведения магических существ, когда у него зазвонил телефон. Поморщившись от того, что его прерывают, он отложил ноутбук и книгу, которую листал, в сторону, потянулся и достал из валяющегося на полу рюкзака сотовый, посмотрел на номер, кашлянул, и его горло на несколько секунд Засветилась зеленым светом. — Служба безопасности, слушаю вас, — повизгивая начал он. — Я хочу сообщить о проникновении демона в наземный мир, — услышал он и тяжело вздохнул. После разговора Темнов расстроился еще больше и, собрав разбросанные учебники, переместился в свою комнату, где застал процесс «Извлечение дротов и пуль из кары в самом разгаре». «Больно!» — орала она. «Плевать!» — безжалостно отозвался Эд. «Ну?» — вопросительно спросил Андрей, привлекая к себе внимание. «Там был трезубец! Я не стала рисковать своим разоблачением!» «Здорово!» — мрачно хмыкнул Рэй. Поверить не могу, что ты не справилась с парой подростков. Хороша же у меня охрана, и что дальше? Завтра, послезавтра, и все. Два дня до Нового года. Все утро ушло на разборку вчерашней схватки. В одном девушке были уверены, Диманица была настроена на убийство именно их. Или хотя бы одной, как утверждала Лиса. Лана предположила, что это нападение как-то связано с демоном в самом начале года. «Оба очень сильны», — пыталась она убедить подруг. «Да уж, это не перепившие аристократы», — хмыкнула Лиса, вспоминая задание комнаты. Утром Фера долечила последние раны, и теперь все девушки были в норме. По крайней мере, физически. «Значит, подводим итоги», – кивнула Джен за завтраком, как только трезубец отошел от стола. «Мужчина 30 августа и женщина вчера связаны. Если учитывать, что комната нацелена на то, чтобы подготовить защитников для убийства короля, это естественно, что он заволновался, когда нас сюда поселили, и подсылает к нам своих убийц. «Все сказала?» «Добавь еще, что первый был демоном, а вторая — поземница, и она от нас ушла», — печально добавила Лана, потирая ногу. Как оказалось, сила Феры не могла вылечить яд, поэтому она и не приходила в себя. Лиса, которая потом осматривала девушку, сказала, что она выжила только потому, что сила поддерживала работу основных органов и пыталась противостоять, а так как Велева сейчас была бы мертва. И про наши силы ей все известно, кивнула Джен. И еще ни у кого не складывается впечатление, что в училище есть если не демоны, то предатели складывается, Подтвердила ее предположение Фера. Последний учебный день прошел, как в сказке. Никаких конспектов с контрольными. В основном учителя показывали фильмы наземного мира или рассказывали свои истории о том времени, когда они еще сражались с поземным миром. А на последнем уроке преподавательница английского языка устроила чаепитие. «Как думаете, что будет дальше, после 1 января?» — спросила Лиса, доставая из пакета стоящего неподалеку печенье с изюмом. «Ну, на уроки нам, по крайней мере, ходить не придется», — улыбнулась Фера. «Мы же всю программу прошли». «А из училища нас не двинут?» Девушки напряженно замолчали. Про это никто из них не думал. «Нет, я думаю, нет», — в конце концов сказала Фера. «Комната ведь станет наша». Но бунтарщицы исчезли из наземного мира после приручения комнаты на четыре года, — нахмурилась Лана. «Ага, а потом умерли», — добавила Лиса, грызя печенье. «Я предпочитаю рассчитывать на то, что у нас...» Судьба будет получше. За ужином Покровская только и думала, что будет в следующем году. С одной стороны, она ожидала славы и признания. Как и любому потомственному защитнику, ей всегда хотелось продолжить славу семьи. Но с другой, расставаться с привычным образом жизни тоже не хотелось. — Ладно, постой! Давай пройдемся вывел ее из задумчивости напряженный голос Белянина. Девушка шла следом за подругами, которые направлялись в комнату бунтарщиц. «Конечно», — кивнула она, помахала стихием и вернулась в коридор. Она огляделась. Вокруг них снова образовалась стайка влюбленных по уши девушек. «А ты уверен, что это безопасно?» Попыталась пошутить она. Белянин нервно оглянулся и закивал с серьезным выражением лица, словно растерял все чувство юмора. Дальше разговор он продолжать не торопился, поэтому Лана предложила выйти на улицу. Саша снова кивнул и направился к двери, забыв про Покровскую. Та натянула куртку и нашла белянина, сидящего на перилах лестницы, согнувшегося и закрывающего лицо руками. — Что случилось? — спросила она, завязывая шарф. Саша словно не ожидал ее появления, подскочил, и девушка вцепилась в его куртку, чтобы он не упал. — Ты пришла? — удивился он. «Ты же сам пригласил пройтись», — нахмурилась она. — Что-то его поведение напоминало, и это ей совсем не нравилось. — А, ну да, просто ты не пошла на улицу и… — Здесь вообще-то холодно, и пришлось остановиться, чтобы одеться, — как ребенку по слогам разъяснила Покровская. Белянин покраснел. «Прости, просто с тех пор, как я не слышу твои мысли, словно не понимаю тебя», — объяснил он. Лана ободряюще улыбнулась ему. Она и сама чувствовала неловкость, которая возникла между ними после разрыва связи. «Ты, кажется, хотел о чем то поговорить?» «Да. Помнишь тот день, когда связь разорвалась?» — спросил он, указывая ей вперед. Они пошли по дороге, которая вела к главному корпусу. Лана кивнула. — Ты тогда с Владом разговаривала? — Ну да. — Он тебя приглашал на вечер. Что ты ему ответила? — спросил он, заглядывая девушке в глаза. Лана обрадовалась. Она уже несколько дней хотела попросить у него совета в этом вопросе. «Вообще-то я ответила нет», — призналась она и после вздоха добавила, — «хотела у тебя как раз спросить, может, мне объяснить все и пригласить его самой?» В тот же момент Белянин выпалил. «Может, тогда пойдем вместе?» Наступило молчание. Оба смотрели друг на друга. Лана почувствовала легкую тошноту от этой ситуации. Белянин, недавно красный, теперь побледнел и явно не находил слов. Знаешь, вообще, начала Лана. И тут же засмеялся Саша, продолжая идти вперед, словно и не было этого неловкого диалога. Лицо его все еще оставалось бледным. Но интонации, мимика и жесты знакомого ей ледяного мастера вернулись. Он приобнял ее за плечи и снова рассмеялся. «Смешно получилось, да?» «Да», — согласилась Лана, не видя в этой ситуации ничего смешного. «Можешь, конечно, позвать. Только он уже договорился с другой. Сегодня мы его видели, и Дима с ним разговаривал» продолжил Белянин. «Я сейчас пойду на поле для полетов. Пошли вместе?» э -э «Нет, я лучше вернусь в комнату бунтарщиц». Лана выскочила из-под его руки и повернулась назад к жилому корпусу. Стоило ей это сделать, как тошнота усилилась. За ними по пятам следовала та самая стайка девушек, Саша продолжал бодро шагать вперед, а потом, обернувшись, крикнул ей вслед. «Только не лезьте опять под пули!» Он повернулся и бросился бежать. Лана вовремя отпрыгнула в сторону, потому что следом за ним погнались девушки.